Глава 11. В город Порт-Малер я собрался заехать на следующий день, а пока отправился на постоялый двор, расположенный в отдалении от стен города, чтобы заехать в Малер утром. Где разобраться с гостиницей рейсами кораблей к обеду? Примерно так я прикидываю необходимое мне для этого время. Светило опускается за горизонт, размеры города подавляют, по площади он раза в 4 превосходит Астер, И заезжать в него на ночь, глядя, мне показалось некомфортно. Город портовый, швали всякой к ночи, вылезающей из подвалов, окажется много. Хоть я и дворянский вид имею, копье все так же грозно показывает свой лепесток наконечника, но постоянные проблемы в пути надоели уже хуже горькой редьки. Может, удастся лошадку пристроить где-то рядом? Только в город заехать придется вместе с ней, довести барахло до гостиницы или постоялого двора. Потом можно и выехать на разгруженный, готовой к продаже или пристроить ее в самом городе. Все будет зависеть от того, когда корабль в сатум плывет и как часто это происходит. От этого знания я и буду отталкиваться. На постоялом дворя меня удивили цены. Все раза в полтора дороже, чем в других местах по дороге. И номер восемь серебра ужин серьезно дороже, и гораздо хуже притом. Когда поинтересовался, с чего так дорого. Хозяин и трактирщик одновременно мелкий мужичок с масляными чертами лица ответил. и «Это разве дорого? Вот в город заедете, тогда поймете, вашу милость, что такое дорого. Там номер меньше золотого не найдете, а если хороший в центре, то полтора золотых выложите, не меньше. Не сомневайтесь, ваша милость». И смахнул грязной тряпкой мух с еще более чумазой стойки. Пиво у него, впрочем, оказалось неплохое, но про еду так нельзя сказать. Попробовав пару блюд, я все забраковал и отказался от ужина. Девка разносчица не смутилась и быстренько перетащила их за другой стол для только что пришедшей компании. Обычное дело, судя по всему. Я с облегчением вспомнил, что мне их принесли с кухни. Но вот из какого добра там собрали, про это лучше даже не думать». Тюки в номер на втором этаже, мне занес прислужник при дворе еще при размещении. Прихватив пару пива, мешок с арбалетами и копье, я поднялся в номер, закрылся понадежнее и придавил дверь стулом на всякий случай. Пара компаний и взгляды, которые они кидали на меня и мое барахло, откровенно мне не понравились, поэтому я решил не дразнить судьбу и забаррикадировался в номере, прикрыв и ставни на щеколды. С собой у меня оставалось сушеное мясо и сыр купленный сегодня утром на деревенском рынке у перекрестка дорог. Ночью, среди общего шума, в голдящем трактире, меня разбудил негромкий скрип от окна и чувство внимания, конкретно обращенное на меня. Ясно, что кто-то умелый и рисковый собрал обокрасть проезжего дворянина и теперь пытается отжать щеколду на одной из ставней. Я не стал дожидаться, пока ее совсем сломают, кольнул копьем в образовавшуюся щель, кому-то попал непонятно только куда, этот кто-то рухнул с лесенки с истошным криком, затем и лестница следом упала на вора. После этого наступила тишина, я поправил ставни и даже не стал выглядывать вниз. После такого приключения ночь прошла спокойно, но мне очень захотелось попасть в приличный номер дорогого трактира в центре города, уже несмотря ни на какую цену. Не стал даже закидывать удочку про продажу лошади хозяину нахрен таких знакомых. Похоже, вся требуха уголовная как раз трется за воротами, значит, в город их не пускают. Утром я с некоторой опаской спустился в зал, но потерпевшие и предъявляющие меня не встречают. Зал оказался пуст, все ушли добычу искать и работать вокруг города. Наконец я шел, не особо надеясь найти там свою лошадку, уже попрощался с ней практически, собираясь в ответ просто заколоть хозяина, которого только что видел на своем месте около стойки. Но хозяин не стал рисковать жизнью и сохранил свое здоровье, поэтому я нашел лошадь, обихоженный и веселый, успевший с соседним жеребцом потереться мордами в сласть. Приторочил тюки, наверное, что в последний раз на нее... Выехал с постоялого двора, бдительно посматривая по сторонам. Проехал такой трущобный городок, держа руку на копье и ощутился на мощенной прямой дороге к воротам. Перед воротами стоит солидная толпа, желающая попасть в город. Однако местные стражи настроены решительно и почти никого не пускают, не жалея чувствующая концами своих алебард по слишком настойчивым и наглым соискателям прохода в город. Да, оказалось так, что хозяева города выселили уже давно всю уголовную братью, просто бездельников и нищих, на 101-й километр, образно говоря, благодаря чему порт Малера стал самым развитым на побережье Терума и самым дорогим, как следствие безопасности ведения бизнеса и разнообразных сделок в самом городе. Я объехал толпу перед воротами, сбоку заехал в предусмотрительно открытый при моем подъезде проход для особо приличных господ, остановился в своеобразном отстойнике и прошел серьезный опрос, не подразумевавший, в принципе, отказа в проезде благородному всаднику, если у него имеются деньги на пару дней проживания в городе из расчета минимум три золотых на день. У меня такие суммы нашлись, и проблем не возникло никаких». За лошадь пришлось заплатить шесть серебряных монет, чтобы завести ее за ворота, но я уже начал привыкать к таким ценам. Поэтому привычно добавил еще серебрушку и получил совет о приличном и не самом дорогом месте около порта, трактире с комнатами под названием «Морская звезда». Мне подробно рассказали, как до него добраться, три перекрестка прямо и потом налево, затем направо, будет видно нарисованную на досках крыши морскую звезду красно-желтого цвета. Еще спросил про то, где можно сдать лошадь в обмен на золото. Посоветовали, постоялый двор на выезде из города. Если от центра, то направо, там покупают и продают коней и прочую живность. Так я и поступил. Сразу отправился в «Звезду», пока ехал и считал перекрестки, смотрел по сторонам и не замечал никаких уголовных рож, к которым я очень даже успел присмотреться за полгода местной жизни. Множество лавок, закусочных и трактиров на любой вкус. Огромное число разнообразного народа, снующего и сидящего на стульях вдоль моего пути. Город произвел сильное впечатление на меня после скитания по лесам и безлюдным тропам, небольшим графским городам и даже по сравнению со столицей королевства, это настоящий мегаполис с полусотней тысяч жителей. И я подумал, что основное количество накопленного золота лучше потратить здесь, оставив себе немного на дорогу до предгорий, чтобы не светить деньгами в сатуме. Наверняка, что здесь дешевый товар и дорогие услуги, как и бывает в таких больших перевалочных местах. В трактире после ознакомления с прескурантом я взял комнату за золотой с за проживание и завтрак. За лошадь просили еще три серебра, но я отказался, занес стеки в свой номер, оставил там копье, прихватив только мешок с одним арбалетом и кинжал. Сгрузив тяки в комнату, я проехался до места на краю города, где на широкой площади торгуют с животными, и после недолгих разговоров понял, что отдавать мою помощницу придется очень дешево, неумолимо стоящим на своей цене перекупщикам. Передал повод своей лошадки в руки барышнику за небольшую сумму всего в 20 золотых. Еще пять золотых сторговал за седло, сумму и все остальное. Это казалось совсем дешево, раза в полтора-два минимум. Но больше денег не дают, и я согласился отдать свою зорьку в хорошие руки. Здесь многие проезжающие продают лошадей, собираясь отправиться на корабле дальше или оставляют на хранение свой транспорт до возвращения. Попрощался с лошадкой, скормил ей пол полкраюхи хлеба напоследок и даже увидел ее нового хозяина, коренастого крестьянина, сразу забравшего ее в свою деревню. Ну, будет тяжко трудиться, так же, как и на севере, только в более благоприятном и цветущем месте. Обратно прогулялся по городку, придерживая поясную сумму и ожидая внимания карманников. Только город и правда казался без этого неприятного явления. Или мне повезло. На руках у меня получилось под 130 местных золотых. Я собираюсь оставить себе примерно 30 монет, После покупки билета и драгоценностей, поэтому сразу отправился пешком в порт, занимающий все побережье и также обнесенный высокой стеной. Нашлась здесь и касса по продаже билетов, в местном смысле, конечно, просто лавка, в которой что-то знают про корабли, отправляющиеся в столицу Сатума. Знают немного приблизительно, поэтому потребно сюда приходить каждое утро, чтобы узнать о попутном корабле, отправляющимся сегодня о свободных местах и каютах. Хорошо, что уже появилась такая услуга, ибо еще недавно приходилось обходить все корабли и договариваться самому с капитаном. Пока, мне сказала симпатичная женщина, работающая здесь, в наличии есть места на завтра на парусник, везущий зерно в сатум, но условия проживания на нем очень простые, и она не советовала бы благородному дворянину отправляться в путь на зерновозе, — Пусть билеты стоят всего 6 золотых, в отличие от приспособленных к перевозке благородных господ больших кораблей, где номер на двоих будет стоить от 12 золотых с каждого пассажира. — Такой корабль отходит через полчаса, но мест на нем уже нет, все проданы, ваша милость. — А когда будет следующий, такой же комфортный? — Когда вернется этот из Сатума? Через полнедели еще один день, ваша милость. Я решил прислушаться к совету и, поблагодарив женщину, поэтому сказал, просто положив перед ней пару серебра, «Зайду к вам с раннего утра. Если будет что приличное, придержите для меня». Потом задумался и спросил, какой из множества кораблей в порту повезет дворян через полчаса. Мне захотелось самому лично ознакомиться, как выглядит поездка в окружении множества дворян. Красотка вышла лично проводить меня из лавки, отправив со мной своего посыльного, молодого паренька, который через пять минут и показал мне очень большой, даже трехмочтовый парусник, с палубы которого расфронченные путешественники-поголовно-дворяне прощаются со своими провожающими и весело перекрикиваются между собой. Постоял, смотря на весь этот процесс прощания лучших людей человечества, и что-то мне стало неуютно от мысли, что придется отвечать на кучу вопросов праздной скучающей публики. Что пахнет это полным разоблачением моего недворянского происхождения, ведь придется знакомиться со своими попутчиками, а новость, что с ними путешествует баронет из далекой Астрии, привлечет ко мне внимание всего дворянского сословия — это к бабке не ходить». Да еще рыцарь справедливости по зароку искупления вины, не берущий меч в руки. Поэтому я вернулся в билетную лавку, где купил одно место на завтра в четырехместной каюте с простым людом, где оказался третьим пассажиром. На удивление продавщицы сослался на то, что не могу ждать семь дней в Малере, когда вернется корабль из Сатума. Неотложные дела и сильные чувства ведут меня в путь, не очень подходящий дворянину, но не являющийся совсем уж диким поступком и сильно не умаляющий честь и достоинство моей милости. Потом прошелся по портовым лавкам, присмотрел пару украшений в своеобразном стиле, дошел до другой стороны, полюбовался с крайнего мола на всю гавань, широченную, с множеством пирсов и кораблей, стоящих рядом. Посмотрел, как грузятся корабли, какой поток товаров, продуктов и изделий непрерывным потоком проходит через эти морские ворота. А остров очень далеко до таких оборотов. Хотя пройдет 20 лет, опустевшие земли наполнятся людьми, создающими продукцию, который проще и дешевле станет вывозить морем. Мастерские укрупнятся стремительно начнут развивать промышленный потенциал Черноземья, И, может, тогда, отделенные непроходимыми горами, но знающие о друг друга страны, встретятся где-то на дальних рубежах своей экспансии, в морях, омывающих пустыни этого континента. И бог его знает, как пройдет эта встреча, но кажется мне, что товары Астера окажутся дешевле и современнее, несмотря на то, что сейчас пережившие беду без особых последствий земли Сатума мощнее, более промышленно развитые, гораздо более населены и более жестокие в отношении конкурентов и своих жителей. С таким господством аристократии и преступных кланов, без влиятельной центральной власти, себестоимость товаров из Сатама окажется выше, это однозначно, а победа в экономическом соревновании окажется за свободными землями Черноземья. Уж я-то приложу к этому руку из знания, как только вернусь в Астер. Ладно, это дела недалекого будущего, мне сейчас стоит подумать о настоящем. С собой у меня пара арбалетов, 30 болтов, копье, кинжал, два комплекта одежды, два плаща. В тайнике, к которому я хочу добраться, есть еще теплые вещи. Один плащ, спички, зажигалка и фонарик. Золото опять же. В общем, все, что есть у меня. Этого хватит на меня и еще пару человек, чтобы совершить переход через перевалы без особых проблем. При условии, что мы отдохнем в селении моей в прошлом подруги зауры теперь безутешной вдовы, прихватим там дрова и еду. В случае, если пойдем только мы вдвоем с сестрой учителя, то одежды и плащей хватает, ведь мы можем греть друг друга теплом своих тел. Если пойдут еще и его друзья, если они поверят моим рассказам, что друг ждет их в Астаре и гарантирует хорошую жизнь без проблем, присущих Сатуму, Тогда мы легко сможем взять столько дров, что не будем мерзнуть совсем. Мне пока лучше остаться в облике дворянина. К таким людям в Сатуме не принято приставать просто так. И оружие я могу держать в руках открыто, только если я сам благородных кровей. Вопрос, конечно, остается и в таком случае. Ведь я не местный дворянин, а, согласно легенде, странствующий рыцарь из Астрии, далекой страны, про которую кто-то может знать среди местного дворянства но информацию по мне не может получить никто. С другой стороны, дворянин и дворянин. Близко я ни с кем общаться не собираюсь, окажусь очень нелюдимым и замкнутым. Но если я поплыву с кем-то из дворян в одном номере и на одном корабле, где некуда скрыться от расспросов, за эти три-четыре дня в пути меня точно раскусят, и проблемы не минуют мое дворянство и всю мою личность». Поэтому завтра поутро мне надлежит прибыть в порт и подойти к вон тому зерновозу, которого сразу и показали в гавани. Я отдал деньги, получил клочок бумаги с печатью и своим именем, которое я решил оставить прежним, ведь уже привык к нему и не жду, что обида графа в Бельвиц настигнет меня здесь, в Малере, на судне для простого народа. Баронет Ольг Фольвел из Астрии. Прошу любить и жаловать. Я купил на оставшиеся деньги несколько золотых украшений, пару больших мешков из кожи для своего барахла, потом пригодятся для ночлега в горах в качестве матрасов. Украшения и изделия, правда, весьма дешевые и качественные. Все же близость города-порта к главной метрополии этого мира, столица одноименного государства, городу Сатому, сказывается... Украшения еще и красивые. Потом продам их с прибылью на 30% в лавках Астера, может, даже и в своем гостином дворе. Поужинал, плотно купил себе на рынке связку вяленой рыбы, которую очень нахваливали покупатели. Еще выбрал 8-литровый бочонок пива. На три дня путешествия мне хватит. Заказал на утро повозку, чтобы с комфортом доехать до корабля. Закрыл надежно дверь и уснул. Утром все прошло как надо, без лишних волнений. Я доехал до корабля с повозкой, матросы погрузили вещи в каюту, и я познакомился со своими попутчиками, одним купцом и хорошим мастером по ювелирке, который приезжал в Малер учить местных ремесленников. Четвертого до отправления мы так и не дождались. Вскоре шхуна отошла от причала и вышла в открытое море, ограниченное с краю кучей низких островов, прошла мимо них и стала немного покачиваться на морской зыбе. Про путешествие сказать особо и нечего. Весь день мы проводили на палубе, любуясь морем и небом. На ночь уходили в каюту, так называется обычная пристройка из дерева на корме шхуны, именно для незнатных путешественников. Соседи по каюте быстро привыкли к моему простому обращению и больше не старались вытянуться перед дворянином. А узнав, что я хоть и благородный, но и с другой стороны вообще расслабились, им очень дружно общались всю дорогу, попивая мое пиво с рыбой и запасенным кругом сыра. С собой оказалось у всех взято и крепкое тоже, так что в сатум мы пришли дружно и довольны плаванием. Каша с мясом, которой кормили на борту всех без исключения, еще не успела надоесть. Спалось хорошо, я очень обогатился знаниями о том, что ждет меня в сатуме и как добраться до нужного мне городка под столицей. Заодно язык хорошо подтянул в разговорах.